Зеленую палубу дынной лодки поделили на две секции – мужскую и женскую. Того требовали приличия. На практике же это означало, что большую часть палубы теперь занимала госпожа Герпес. Почти все время она, укрывшись за ширмой, принимала солнечные ванны. Ее уединение тщательно оберегали волшебники. По крайней мере трое из них на месте убили бы любого, рискнувшего подойти к заветным пальмовым ветвям ближе, чем на 10 футов. Таким образом, на судне постепенно создавалось то, что тетушка Думинга, которая его растила, как правило, называла атмосферой с большой буквы. И все равно я считаю, что мне следует забраться на мачту, возразил он. А, шоу подгляди сам, прорычал главный философ. Нет, просто мне кажется, было бы неплохо выяснить, куда мы, собственно, плывем, ответил Доминг. Там впереди собираются серьезные тучи. Отлично, значит, поплывем под дождиком. Отрезал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «В таком случае почту за честь возвести подходящее укрытие для госпожи Герпес», – вступил разговор декан. Думинг побрел обратно на корму, где мрачный арканцлер ловил рыбу. «Можно подумать, госпожа Герпес – единственная женщина в мире», – недовольно произнес Думинг. «А по-твоему, дело обстоит как-то иначе?» Мысли Думинга панически заметались, периодически сталкиваясь друг с другом. «Но Арканцлер, это же полная ерунда!» «А вот этого мы точно не знаем, Думинг, и все же взгляни на происходящее с положительной стороны. К примеру, мы все могли бы утонуть. Э, Арканцлер, а вы горизонт видели?» Яростная, ни перед чем не останавливающаяся буря, 7000 миль длиной и всего в милю шириной, представляла собой гигантскую, крутящуюся, кипящую массу разъяренного воздуха. Буря окружила последний континент, как стая лис окружает курятник. Облака громоздились одно на другое, облачные башни упирались в стратосферу, Эти древние облака так долго участвовали в круговороте природы, что обрели своего рода личность, до предела зарядились ненавистью и, самое главное, электричеством, и разразилась, нет, не буря, битва. Толще облачной массы ураганчики местного значения, мелочевка не больше нескольких сотен миль в длину, боролись друг с другом за жизненное пространство, по грозовым облакам скакали раздвоенные молнии. Дождь, не долетая до земли добрых полмили, превращался в пар. Воздух светился. И под всем этим сревом сдымаясь из океана потенциальности, рассекая сотрясаемое громами и неотличимое от плотных дождевых струй моря, вставал из темных глубин последний континент. А в городе Пугалоу, на стенке опустевшей тюремной камеры, на фоне выцарапанных там рисунков, надписей и предсмертных календарей, изображение овцы сначала превратилось в изображение кенгуру, а потом и вовсе растворилось в камне. «Итак», — произнес декан, — «нам следует ожидать небольшой встряски». Густая серая полоса заполнила ближайшее будущее, неотвратимое, как визит к зубному врачу. «Полагаю, встряска будет приличной», — заметил Думинг. «Что ж, в таком случае надо сменить курс или галс. «Но у этой лодки нет руля. К тому же мы не знаем, куда приведет нас этот другой курс. Не говоря уже о том, что вода у нас почти на исходе». А может, это большое облако впереди означает, что суша совсем близко? Нет случаем такой приметы, задумчиво произнес декан. Тогда эта суша должна быть очень большой, просто гигантской, откликнулся арканцлер. А может, это XXXX?» Надеюсь, что нет, парус над головой Думинга захлопал и вздулся. Но ветер крепчает, наверное, шторм всасывает себя в себя воздух. И, по-моему, жаль, я забыл вчераметр на берегу, потому что у меня складывается отчетливое впечатление, что уровень фоновой магии вокруг существенно повысился. Почему ты так думаешь, юноша? осведомился декан. Во-первых, все стали какими-то нервными, а волшебникам, оказавшимся в присутствии высокоэнергетических магических полей, свойственно впадать в раздражительность, объяснил Доминг. Но изначально мои подозрения возбудил тот факт, что у казначея появились планеты. Планет было две, и они вращались по орбите вокруг казначеевой головы на высоте пары дюймов. Как это часто случается с магическими феноменами, планеты в полной мере обладали виртуальной нереальностью и без труда проходили как сквозь друг друга, так и сквозь голову казначея. А еще они были полупрозрачными. Силу небесные, да это же Магрупов синдром в чистом виде!» – изумился Чудакули. «Церебральная манифестация – самый верный признак, вернее, канарейки в шахте!» Некий прибор в мозгу Думинга начал обратно отсчет. «Три, два... А помните старину задиру птаха?» – возбужденно воскликнул заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Так вот он...» «Один!» – закончил счет Думинг. «Нет, не помню. И что же с ним?» Думинг с удивлением обнаружил, что говорит куда громче обычного, почти кричит. Причем не то, чтобы он хотел сейчас наорать на кого-нибудь, но... «Об этом я и собирался поведать, господин Тупс. Спокойно откликнулся кафедрой. Так вот, старина Птах был очень чувствителен к высокоэнергетическим магическим полям. И временами, когда мозговая деятельность у него ослабевала, например, когда он начинал подремывать, вокруг головы у него... Хе-хе! Летали такие маленькие! Ну, разумеется, быстро откликнулся Думинг, нам всем нужно быть очень бдительными на предмет всякого необычного поведения. Это среди волшебников-то, хмыкнул чудакулли. Господин Тупс, для волшебников необычное поведение, самое что ни наесть норма. В таком случае следует обращать внимание на любое нехарактерное поведение, завопил Думинг, к примеру, если кто-то ни с того ни сего осмысленно проговорит две минуты к ряду, или если волшебники вдруг начнут вести себя как цивилизованные люди, а не как стадо напыщенных идиотов. Тукс, такой тон -то для тебя не характерен, заметил чудокуле. «Об этом я и говорю. Ну-ну, наверное, полегче с ним. Нам всем сейчас нелегко», – успокаивающим тоном произнес декан. «А теперь на него нашло. заорал Думинг трясущимся пальцем, указывая на декана. «Декан никогда не был таким, как сейчас, таким агрессивно-резонным. Историки давно уже заметили, что войны, как правило, начинаются во времена изобилия. Во времена голода людям не до того. Им бы кусок хлеба найти, когда люди кушают ровно столько, чтобы едва едва, Едва волочить ноги, они ведут себя очень вежливо. Зато, когда начинается пир, тут-то и наступает момент подробно разобраться, кто где должен сидеть за столом. Носка. С точки зрения наиболее глубокомысленных историков которых частенько можно встретить в том же баре где обычно собираются физики-теоретики всю человеческую историю можно представить в виде своего рода рулетки все эти порожденные злобной глупости войны глада и мора бесконечное тупое повторение одних и тех же ошибок все это вполне может быть эквивалентом того что где-то в далеком будущем прямо посреди звездного пути у мистера спока отвалили уши и незримый университет как подозревали даже сами волшебники существовал не столько для того чтобы способствовать развитию магии только чтобы подавлять ее мир однажды имел возможность убедиться что может произойти если в руках у волшебников сосредоточиться слишком много магии сразу да это случилось давно но и по сей день существуют места куда лучше не заходить если хочешь выйти на тех же ногах на которых вошел когда-то давным давно слова волшебник и война считались однокоренными Официальная же и повсюду пропагандируемая цель существования незримого университета заключалась в том, чтобы служить своего рода грузом на стреле всемирной магии, дабы та раскачивалась с величественным размахом предсказуемого и управляемого маятника, а не вертелась с убийственной целенаправленностью шипастой палец. Волшебники не разили друг друга огненными шарами из укрепленных твердынь. Вместо этого они сражались словесно, язвя друг друга колкостями и по поводу интерпретации протоколов факультетских собраний и уже давно они с огромным удивлением обнаружили, что получаемое от этого злобное наслаждение ничуть не уступает тому, которое испытывают участники более реальных боев. Затем наступало время обильного ужина, а после хорошей еды и отличной сигары даже самый бешеный темный ластелин размякнет и начнет обниматься с трапезниками, в особенности если те предложат не ему еще капельку бренди так медленно шаг за шагом волшебники обретали самую главную магическую силу обладая которой понимая, что все остальное суета сует и всяческая суета загвоздка лишь в том что нет ничего проще чем воздерживаться от сладкого когда не стоишь по колено в патоке и с неба не идет карамельный дождь В воздухе действительно ощущается какой-то привкус Заметил профессор современного руносложения. Магия и в самом деле обычно отдает оловом. «Подожди-ка!» – прервал его Чудакульник, Подняв руку и пошарив по поверхности собственной шляпы, он выдвинул один из многочисленных ящичков и достал кубик зеленоватого стекла. «Вот!» – он вручил кубик Думингу. Думинг взял чарометр и пристально в него вгляделся. «Сам я им никогда не пользуюсь!» – пояснил Чудакулли. «Обхожусь народными средствами. Послюнишь палец, поднимешь в воздух и сразу ясно, откуда ветер дует. Но он не работает, воскликнул Доминг, стуча пальцем по чарометру. Палуба под ногами качала все сильнее. Указатель! Ау! Он затряс рукой и выронил раскаленный кубик. Оплавившийся до неузнаваемости, чарометр покатился по палубе. Но это невозможно, кричал Доминг. Эти приборы выдерживают напряжение в миллион чар. Облезав палец, чудакулик поднял его в воздух. Вокруг пальца сразу образовался пурпурово-октариновый ореол. «Да, примерно столько и есть», — сказал он. «Но такого количества магии в мире давно уже нет», — прокричал Думинг. Ветер толкал лодку в корму. Грозовая стена впереди заметно расширилась и почернела. «А интересно, сколько нужно магии, чтобы создать континент?» — задумчиво произнес Чудакулли. Все посмотрели на облака и выше. Пора задраивать люки, произнес декан. Но у нас нет люков. В таком случае задраем хотя бы госпожу Герпес. И спрячьте куда-нибудь казначея и библиотекаря. Со всего разгона они врезались в бурю. Тяжело дыша, Ринсвин прислонился к стенке какого-то переулка. «Что ж, бывали тюрьмы похуже», – подумал он. Иксиане, по сути, очень милые люди, когда они пьяны или не хотят вас убить. Или не то и другое вместе. Чего не хватало, так это караульных, которые вместо того, чтобы таскаться взад вперед по коридору и портить заключенным настроение, собираются в своем закутке с парой банок пива и картами и отдыхают. Это делает атмосферу в тюрьме такой дружелюбной. И, разумеется, мимо таких караульных гораздо легче пройти. Он оглянулся и увидел кенгуру, его силуэт – Огромный, сияющий, четко вырисовывался на фоне темного неба. Ринсен сначала вздрогнул, но потом до него дошло, что он видит всего лишь рекламный плакат на крыше здания, расположенного чуть ниже по склону. Тот позаботился восстановить под плакатом отражающие зеркала и направить на него мощные лампы. Кенгуру украшала шляпа с дурацкими дырами для длинных ушей. В дополнение на нем была жилетка. И все равно в нем сразу узнавался тот самый кенгуру. Никакой другой кенгуру не может так ухмыляться. И в лапе он держал банку пива. «Надолго к нам, добрый господин!» произнес чей-то голос за спиной Ринсвинда. Очень знакомый голос, характерными завывающими нотками. Голос, который бросает по сторонам вороватые взгляды, готовый в любую минуту смыться. В этом голосе звучало все натье мира. Ринсвинд медленно повернулся. Если отбросить некоторые второстепенные детали, то фигура перед ним была столь же знакомой, как и голос. «Не может быть, чтобы ты был доставлен!» – сказал Ринсвин. «Почему же не может?» «Потому что, ладно, и как же ты здесь очутился?» «Очень просто. Пришел по Берковой улице», – ответила фигура. В незнакомце была большая шляпа, огромные штаны и гигантские башмаки. В остальном это была точная копия человека, который в Анкморфорке, выждав, когда все трактиры закроются, начинает бойкую торговлю своими очень особыми пирожками с мясом. У Ринсвинда даже была теория, гласящая, что свой доставль есть везде. На шее у доставля висел с надписью стремительно и да до Стабля. Я решил лучше занять место у виселицы заранее, сообщил Достабль. Висельники весьма способствуют аппетиту. Могу я тебе что-нибудь предложить, друг? Вытянув шею, Ринсен посмотрел в конец переулка, где виднелась довольно людная улица. Как раз в этот момент мимо переулка прошагали двое стражников. Например, что? С подозрением осведомился он, вновь ныряя в тень. «Есть отличная баллада на хорошей бумаге, повествующая о том самом славном преступнике, которого будут вешать. Спасибо, не надо. А как насчет сувенирного обрезка веревки, на которой его повесят подлинный экземпляр?» Ринцвин посмотрел на кусок веревочки, которым соблазнительно помахивал доставы. «Что-то сильно смахивает на самый обычный бельевой шнурок», — заметил он. Доставль бросил на шнурок взгляд, изображающий чрезвычайную заинтересованность. «Естественно, друг, ведь веревку пришлось не только разрезать, но и разделить на части, чтобы досталось всем желающим». «Слушай, а хоть кто-нибудь догадался спросить у тебя, каким образом ты торгуешь этой самой верёвкой, если повешение ещё не состоялось? Тебе не кажется, что тут есть некий провал в логике?» Не удаляя с лица улыбки, Доставль немного помолчал, потом произнёс. «Это отрезок верёвки, так, пеньковый, 3 четверти дюйма толщиной. Как раз такой, какой всегда пользуются в подобных случаях. Значит...» Это подлинник. Может, даже от того же производителя. Друг, я предлагаю тебе честную сделку. Ну да, наверное, это немного не тот кусок, кто вокруг его грязной преступной шеи. Но... И твоя веревка всего в полдюйма толщиной. А вот и этикетка. Бельевые веревки от компании «Холмс Компанией». В самом деле... Достабль опять возрился на собственный товар. Так, словно впервые его видел. Не в традициях Достабля было допускать, чтобы... Какой-то паршивый факт вставал на пути у честного мошенничества. И все равно это веревка, заявил он. «Настоящая веревка, не согласен? Будь спок! А может, желаешь приобрести образчик подлинного народного творчества?» Порывшись с забитым барахлом в лотке, он вытащил квадратную картонку. Ринсент смерил товар, оценивающим взглядом. Кое-что подобное он уже видел, там, в пустыне. Хотя и не был уверен, можно ли назвать это предметом искусства, поскольку в Антморфорке в данное слово вкладывался несколько иной смысл. Скорее, это было нечто среднее между историческим трактатом, географической картой и... И ресторанном меню. В Анкморпорке принято завязывать узелки на носовых платках, как бы на память, а в этой жаркой стране носовых платков не было, поэтому ее жители завязывали узелки собственные мысли. «Хотя не часто встретишь картины жизни сосисок». «Называется «Сон сосиски чипсов», — сообщил Достабль. «Да, такое я вижу впервые», — признался Ринсвин. «Надо же, даже кетчупа место нашлось». «И что с того?» — обиделся Достабль. «Подлинное народное искусство. Подлиннее не бывает. Изображение традиционной городской закуски, изготовленное самым настоящим местным жителем. Сделка честная. Будь спок». А, сейчас до меня вдруг дошло. Талантливый абориген в данном случае никто иной, как ты, догадался Ринсвин. Ого, подлинный и неподдельный. Есть возражения? Слушай, но я готов это доказать. Родился на Паточной улице в Плуджии, там же, где мой отец и дед, и его дед. Я-то не приплыл сюда на бревне, как прочие выскочки. Не будем показывать, кто именно, хотя я могу. По крысиному личику доставлю, пробежала тень. Припирается сюда за. «Занимают наши рабочие места!» «Так как насчет произведений искусства?» «Бери, друг, не пожалеешь! Честная сделка!» Какое-то мгновение Ринсент раздумывал. «Не проще ли сдаться стража?» «Ладно, мне пора!» — торопливо произнес он, снова оглядывая улицу. «Приятно познакомиться с человеком, кому не безразличны проблемы местного населения». «Местного?» «Да что они знают о жизни, полной ежедневного труда!» «Пускай грибут туда, откуда приплыли!» — распереживался Достабль. Работать, им, видите ли, не по нутру. «Так для тебя же только хорошо», — подсказал Ринсвин. «Они не хотят работать, значит, не могут лишить тебя твоей работы». «Да я куда больше местное население, чем эти!» — воскликнул честная сделка Достабль. «Ты че самым, что не наесть местным пальцем себе в грудь». «Я свое право! Быть местным! Заслужил!» — Ринсвин вздохнул. Порой логика уже не помогает. Дальше нужно подхватываться и кидаться вперед, очертя голову. «И главное для тебя честная сделка?» — сказал он, правильно? «Точиняю!» Так есть такие люди, которые не должны катиться туда, откуда пришли. По-твоему, честная сделка Достабль да, надолго задумался. Ну, само собой я, пожал плечами он, еще мой друган Дункан, потому что Дункан мой друган, ну и, конечно, госпожа Достабль, еще парочка-троечка друганов из рыбной лавки, многоват народ набирается. Вот что я тебе скажу, произнес Ринсвин, я очень хочу отправиться туда, откуда явился. Молодец, то есть социополитический анализ очень на меня подействовал. «Зыка, а не мог бы ты подсказать мне, как именно отсюда быстрее всего убраться? Где здесь, к примеру, доки?» «Я бы, конечно, подсказал. Только через два часа будут вешать, а у меня еще пироги не разогреты». «А я слышал, что казнь отменили», заговорщицки сообщил Ринсуэн. «Тот тип смылся. Не может быть!» «Точно тебе говорю», – заверил Ринсен. «Сам подумай, буду ли я вешать тебе на уши креветок?» «А последнее слово он какой-нибудь сказал?» «Вроде как, всем пока. А как же обязательная перестылка со стражей?» «Ее что, не было?» «Видимо, не было. И это называется победом?» Разочарованно протянул ЧС до стабль. Чего я только сюда перся? А ведь у меня было отличное торговое место на Гале. Ну что, спрашивается, за казнь без хорошего пирога? Воровато оглядевшись, он наклонился поближе к Ринсенду. Кстати, что бы там ни говорили, на Гале очень даже неплохо. Деньги там такие же, как везде, вот что я тебе скажу. Да, наверняка, иначе это были бы другие деньги, согласился Ринсенду. Так вот, раз уж вечер для тебя все равно испорчен, может ты мне подскажешь? «Скажешь, в какой стороне тут доки?» Лицо доставля выразило некоторую неуверенность. Ринсвин сглотнул. На него нападали пауки, злющие люди с копьями и подучие медведи. Но момент истины в его общении с этим континентом настал только сейчас. «И знаешь, — добавил Ринсвин сглатывая, я даже готов кое-что у тебя купить. Веревку? Нет, не веревку. Только не веревку. Я понимаю, мой вопрос может показаться весьма эзотеричным, все-таки. Что за начинка у тебя в пирогах с мясом? Мясо? И какое же? О, я вижу, ты истинный любитель деликатесных пирогов с мясом. Понятно, они стало быть с деликатесами внутри. Точняк. И ты можешь сказать, что у них внутри только после того, как покупатель откусит? Ты что, намекаешь, что мои пироги недостаточно высокого качества? Выразимся так. Я лишь предполагаю подобную возможность. Ладно уж, попробую деликатесной. Молодчага!» Достабль пошарился в едва теплой половине лотка и вынул оттуда пирожок. «Так что там за мясо? Кошачье?» «Да ты что! Баранина куда дешевле, кошатины!» Достабль плюхнул пирожок в миску. «Что ж, тогда...» Ринсвин чуть не подавился. «О нет, только не надо лить сверху гороховый суп! Ну почему вечно этот гороховый суп? Будь спок, друг!» Он отлично оббалакивает желудок, успокоил достабль, доставая красную бутылку. А это что? Настоящий кетовый чуб, друг! Ты залил мне мясной пирог гороховым супом и думаешь, что я еще буду сдабривать все это томатным соусом? Неплохая цветовая комбинация, а? Просиял честная сделка Достабль, вручая Ринсвинду ложку. Ринсвинт потыкал ею в пирог. Тот мягко ударился о стенку миски. Что ж, была не была. Он ел сосиски в тесте, себя режу без ножа доставля, и разноцветные древние яйца, которыми торговал сам себе Харакири Достаби. И при этом он, Ринсвин, выжил! хотя некоторое время желал себе смерти. Более того, он ел более чем подозрительный кусь-кусь аль -джиблы. пил кошмарный яковый чай, да не достигнуть мне ни никогда просветления достабланга. Проталкивал себе в горло чудовищный сморгасброд досто сонсона, Старался глотать, не жуя куски мороженой гадости, поставляемой исключительно «допнут меня в заледеневшую дырку достабуки». При одном воспоминании об этом желудок вставал на дыбы, в конце концов одно дело освежевать выбросившегося на берег дохлого кита, и совсем другое, оставить его там валяться, пока он сам не взорвется. А уж что до зеленого пива, сваренного подавись мною собственные дети, до стабля-стабля, все это Ринсвинт ел и пил. Какой бы уголок мира его не заносило, из туземной первородной глины неизменно вылезал какой-нибудь скользкий тип, предлагающий ему местный деликатес. Это ведь не более чем пирог, но что такого особого может быть в пироге? Впрочем, «Нет, сформулируем иначе. Насколько особенным может оказаться пирог?» ринсен откусил. «Хорош пирожок?» – заботливо осведомился ЧАЭС Достабль. «О, боги!» – выдавил Ринцент. Это не просто какой-нибудь протертый горох, продолжал Достабль, пытаясь заглянуть в глаза Ринсенда, которые были устремлены в развершивающуюся перед ними вечность. Этот горох протирал главный специалист города по протиранию гороха. Спасите! Эй, господин, с тобой все в порядке? Он как раз такой, как я и ожидал. Вот видишь, стало быть не так уж и плохо. Ты точно, Достабль, мне на это обижаться или как? Ты кладешь пироги в гороховую похлебку сверху поливаешь соусом. Кому-то когда-то, наверное, очень глухую полночь пришла в голову эта дикая идея. Мне не в жизни поверит, что бывает такое». Ринсвинт бросил взгляд на полу затонувший пирог. «После этого рассказа о гигантских ходячих сливовых пудингах покажутся жалкой выдумкой. Может поверить моему слову? Неудивительно, что вы тут пьете столько пива!» Безумно потряхивая головой, Ринсвинт выбрил под неверный фонарный свет. «Значит, вы тут и правду едите такие пироги?» Оформно вопросил он караульного, за спиной у которого маячили стражники. «Это он!» Ринсент радостно закивал. «Здоровенький!» — воскликнул он. Раздались два звонких хлопка. Это Ринсент сбросил сандалии. Кучина источала пар. Шаровые молнии с шипением падали на поверхность моря, будто капли воды на раскаленной противнике. Волны были слишком велики для волн, но как раз подходящего размера для гор. Думинг осторожно высунул голову из-за борта, чтобы посмотреть на море. И в тот же самый момент лодка заскользила вниз в гигантский каньон, пролегший между двух морских валов. За ногу Думинга отчаянно цеплялся декан. «Слушай, Думин, ты в таких вещах специалист!» Простонал он, когда они достигли дна каньона и начался жуткий желатокрутительный подъем на следующий гребень. «Мы сейчас погибнем!» «Я... Я так не думаю, декан!» «Жаль!» К тому моменту, когда Ринцин свернул за угол, сзади уже во всю свистели. Но он никогда не допускал, чтобы столь мелкие детали выводили его из равновесия. Это был город. В городах все гораздо легче. Он был городским созданием. В городах так много мест, где можно. Теперь засвистели за свистели впереди. Толпа неожиданно стала плотнее. Очень много людей зачем-то двигались в одном направлении. Но Ринцину нравилось рассекать толпу. Он был преследуемым, а потому преимущество. Новизны были на его стороне это он распихивал плечами ничего не ведущих прохожих которые потом оборачивались толкались выказывали недовольство и вообще всячески демонстрировали свою неприязнь к тем кто пытался следовать по пятам за беглецом. бильярдным шаром ринсен прокатился через толпу и ловко вписался в лунку переулка лучше всего бежать под уклон поскольку именно в конце всяких уклонов как правило располагаются доки так он и бежал то увертываясь то подныривая, пока вдруг не вылетел к воде. Неподалеку покачивались лодки. Слегка маловаты, но выбирать не. Из мрака донесся чей-то топот. Кто-то почти нагнал его. А эти стражники оказались парнями непромах. Такого развития событий он не ожидал. Неужели они захватили его в кольцо? Но ведь это же не их дело, думать. Он побежал в единственном оставшемся направлении, вдоль береговой линии. Ага, вот здание. По крайней мере, по крайней мере, судя по всему, здания да потому что таких огромных кораблей просто не делают Ринцвин всегда считал что здание это ящик со строконечной крышкой цветом более или менее сходной с окружающей грязью впрочем как однажды заметил знаменитый философ лайтинь видаль истинный мудрец забиваясь в дыру не смотрит какого цвета там обои прыжками преодолев ступеньки Ринцвин обижал вокруг странного белого сооружения у него создалось впечатление что это что-то вроде концертного зала Оперного, судя по доносящимся изнутри звукам. Хотя довольно странно давать оперные концерты в здании, которое выглядит так, будто вот-вот распустит паруса и снимется с якоря. Но к чему ломать голову? Вот сразу за мусорными баками подходящая дверца, да к тому же открытая. «Ты из агентства, друг?» Ринсвин смотрелся в густое облако пара. «И очень надеюсь, ты умеешь готовить пудинг, а то наш шеф-повар уже бьется головой о стены», сообщила размытая фигура в белом колпаке. «Будь спок», как можно убедительнее произнес Ринсвент. «А это я вижу кухня? Ты че, прикалываешься? А то я чуть было не решил, что это опера. Это лучшая опера в мире, друг. Ты заходи, заходи». Кухонька оказалась весьма скромных размеров и, как и почти во всех виден. Ринцвиндом в кухнях, там было полно людей, ожесточенно работающих над достижением самых разных взаимно противоречащих целей. «Боссу втемяшилось в башку закатить при Мадонне пир на весь мир», объяснял, продирая сквозь толпу повар. «А Чарли ни с того ни с сего заклинило на пудинге». Но что ж», глубокомысленно отозвался Ринцвинд, рассчитывая, что рано или поздно что-то прояснится. «Босс, говорит, ты, Чарли, должен приготовить для нее пудинг!» «Так прямо и сказал!» Грид, это должен быть самый зыкинский пудинг в мире, Чарли!» «Будь спок!» «Грит, великий Нунка придумал для госпожи Венди мусс клубничный мусс, а знаменитый шеф-повар Импозо изобрел для госпожи Маргирин Глазурье яблочную глазурь, а твой собственный отец, Чарли, почтил госпожу Джанин Зефирь великолепным апельсиновым зефиром. Но вот сейчас, Чарли, настал твой...» звездный час повар горько покачал головой они приблизились к столу за которым обхватив голову руками безутешно рыдал маленький человечек в белом поварском облачении перед ним выстроилась батарея пустых пивных банок с тех пор бедняга не просыхает так что в конце концов мы решили пора кого-нибудь вызвать сам-то я главный по бештексом и креветкам стало быть надо приготовить пудинг названием честь оперной певицы уточнил ринсен такова говоришь Традиция. Ага, и ты уж, Чарли не подведи, друг. Он же не виноват. Ну что ж. Ринсвин задумался о пудингах. В общем в целом, пудинг это фрукты со сладким кремом. Ну еще иногда печеная прослойка. Проблемы с его точки зрения не было. Будь спок, утешил он. Сейчас что-нибудь состряпаю. Внезапно в кухне воцарилась полная тишина. Все повара и поварята, прежде деловито основавшие каждый по своим делам, замерли и возрились на него. Начнем сначала! Продолжал Винсент Что у нас есть из фруктов? «Такую познатищу мы, кроме груш, ничего не нашли. Будь спок». «А как насчет крема?» «Тоже есть ясен перец». «Отлично! Так как там зовут эту вашу дамочку?» Над кухней угрюмой пеленой распространилась тишина. «Она Примадонна!» – мрачно заявил один повар. «Хорошо, хорошо. А как ее имя?» «Э, в этом-то, видишь ли, и проблема!» – покачал головой другой повар. «Почему?» Думинг открыл глаза. Воды утихомирились. По крайней мере сейчас море выглядело спокойнее, чем прежде. Вверху даже проглядывали клочки чистого синего цвета. Хотя облака пересекали небо так, будто каждая из них заручилась услугами собственного ветра. Во рту был такой вкус, словно там совсем недавно плавили олово. Кое-кто из волшебников тем временем сумел приподняться на колени. Декан нахмурился. Снял шляпу и выводил из нее крабика. «Хорошая лодка, просто отличная!» — пробормотал он. Зеленая мачта уцелела, хотя лист парус заметно потрепала. Однако суденышка продолжала довольно быстро идти против ветра, дующего со стороны континента, который возвышался неподалеку красной, поблескивающей под вспышками молнии стеной. Чудакули, покачиваясь, распрямился и указал на континент. «Совсем немного осталось!» — воскликнул он. И тут декан не выдержал. «Я по горло сыт твоей тошнотворной жизнерадостностью!» — рявкнул он. «Так что лучше заткнись!» «Вообще-то я твой арканцлер!» «Это мы еще посмотрим, какой ты арканцлер!» Думинг заметил, что в глазах декана начал разгораться зловещий огонек. Сейчас неподходящее время, декан. И вообще на каком таком основании ты здесь распоряжаешься, а? Чудакули. И арканслером чего ты именно являешься? Незримый университет даже еще не существует. Скажи ему главный философ. Захочу, скажу. Захочу, нет. «Презрительно фыркнул тот. Как это? Что это значит? «Звился декан. Я не считаю себя обязанным выполнять твои указания, декан. Когда минутой позже на палубу вылезка значей, лодка уже ходила ходуном. Трудно сказать, насколько именно фракции раскололся преподавательский коллектив. Каждый отдельно взятый волшебник уже сам по себе фракция. Ну, в общем и целом, волшебники разделились на два противоборствующих, хотя и весьма шатких альянса. Гораздо позже, когда Думинг Тупс восстанавливал ход событий, его крайне поразил один факт. Никто даже не подумал прибегнуть к магии. Волшебники привыкли жить в атмосфере, в которой разящее слово наносит много больше вреда, чем волшебный меч. Они знали, что правильно составленный циркуляр бьет не хуже огненного шара, зато куда дольше. Кроме того, посохов под рукой ни у кого не оказалось, как и подходящих к случаю заклинаний. Таким образом, проще было орудовать кулаками, хотя волшебники дерутся весьма своеобразно, демонстративно и яростно размахивая руками и одновременно стараясь держаться от противника, как можно дальше. Вечная улыбка казначея сразу слегка поблекла. «Мои результаты были на 3% выше твоих!» «И откуда такие сведения, декан?» «Когда тебя назначали арканцлером, я заглянул в бумаги и решил поднять этот вопрос через 40 лет. Экзамен есть экзамен!» э, э, начал было казначей. «Надо ж быть таким мелочным! Ну что еще ожидать от студента, у которого отдельная ручка для красных чернил?» «Ха! Зато я не проводил дни в пьянстве и азартных играх и не прогуливал!» «Ха!» «А я всем этим занимался, да, и благодаря этому узнал жизнь, и это не помешало мне иметь почти такие же хорошие отметки, как у тебя, несмотря на то, что на экзамен я пришел в состоянии первосортного похмелья, ты раздутый от самомнения мешок сала». «Что? Как?» «Мы, значит, перешли на личности?» «Именно, задница на два стула! Самое время перейти на личности!» «В университете недаром говорят, что у всякого, кому не повезет идти следом за тобой, начинается морская болезнь!» «Я подумал, может быть...» — робко произнес казначей. Воздух вокруг волшебников трещал. Волшебник в дурном настроении притягивает магию, как переспелое яблоко мух. «Как, по-твоему, Казначей, кто лучший арканцлер, я или он?» Не сводя глаз чудакули, осведомился декан. Казначей растерянно заморгал слезящимися глазками. «Я думаю, э, вы оба, вас обоих, много хорошего. Хм, э, может, пора привести это хорошее к общему знаменателю?» Одно краткое мгновение спорщики обдумывали данное предложение. «Интересная мысль», — похвалил дикан «Довольно глубокая», — поддержал Чудакулли. «Я, знаешь ли, никогда не питал особой симпатии к профессору современного роносложения». «От его постоянных ухмылочек просто тошнит», — согласился Чудакулли. «Он абсолютно не умеет работать в коллективе». «Неужели?» — особенно мерзко ухмыльнулся профессор современного современного равносложения. «Зато отметки у меня были получше ваших, и я не такой толстый, как декан, хотя куда более великий. Скажи им, Тупс! Господин Тупс, ты, жирная бочка!» – услышал Думинг и с изумлением осознал, что этот голос его собственный. Думинг чувствовал себя так, словно на него наложили чары. С другой стороны, он мог бы ничего и не говорить, просто ему хотелось в кое-то веке выложить все на чистоту. «Прошу прощения, я только хотел сказать...» — предпринял еще одну робкую попытку казначей. «Да заткнешься ты, наконец, казначей!» — рыкнул чудакулли. «Прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения...» Чудакули погрозил декану пальцем. «А теперь слушай меня!» С его руки сорвалась алая искра и, оставив у самого уха декана дымный след, врезалась в мачту, которая тут же взорвалась. Декан сделал глубокий вдох, а когда декан делал глубокий вдох, содержание воздуха в атмосфере резко уменьшилось. Обратно воздух вышел вместе с Ревом. Ты смеешь швыряться у меня магией? Чудакуля остолбенело смотрел на собственную руку. Но «Ну я, мне. Зубы упрямо не желали разжиматься, однако думингу все же удалось выдавить сквозь них несколько слов. Нами правляет магия. «Что? Что ты там бубнишь?» — осведомился профессор современного руносложения. «Ну я тебе покажу магию, надутый клоун!» — залопил, размахивая руками декан. «Это все магия!» — хватая его за руку, ухитрился достаточно отчетливо проговорить Думинг. «Декан, ты же разнесешь Арканцлера на мелкие кусочки!» «Ага! Именно это я сейчас и сделаю!» Прошу прощения!» «Не хотела вам мешать, но...» Из люка показалась голова госпожи Герпес. «Да, госпожа Герпес, что такое?» Заорал Думинг, одновременно уклоняясь от вспышки слетевшей с руки декана. «Я понимаю, вы заняты важными университетскими делами, но там внизу и должно быть столько трещин, из них течет вода». Думинг заглянул в люк. Там плескалась вода. «Мы тонем!» — воскликнул он. «Вы старые жирные!» — он прикусил язык. «Корабль трещит по швам! Вместе с нами! Смотрите, он желтеет!» Палуба стремительно теряла свой зеленый оттенок, как будто сверху на корабль надвигалась гигантская темная туча. «Это все он виноват!» — заорал декан. Думинг бросился к поручням. Со всех сторон доносился оглушительный треск. «Самое важное сейчас — сохранять спокойствие. Надо подумать о чем-нибудь хорошем и приятном. К примеру, о синем небе, о пушистых котятах. Но не о тех, которых вот-вот утопят. «Послушайте!» — выкрикнул он. «Если мы не одолеем наши разногласия, они одолеют нас! Понятно? Корабль, он как будто отзревает. А мы очень далеко от суши, и поблизости могут быть акулы!» Он посмотрел вниз, потом вверх. «Акулы!» Крикнул он. Волшебники бросились к нему, судно накренилось. «Ты уверен, что это именно акулы?» – спросил Чудакулли. «Может, это тунцы?» – поддержал декан. Сзади на палубу облетали останки паруса. «А как вообще отличить акула от тунца?» – послышался голос главного философа. «Можно по пути в пищевод попробовать пересчитать зубы», – пожал плечами Думин. «По крайней мере, они перестали швыряться друг друга магией. Можно изъять волшебников из незримого университета». Но изъять незримый университет из волшебников невозможно. Корабль накренился еще больше. это группе присоединилась госпожа Герпес. «А что будет, если мы выпадем за полюбопытствовала она. «Нужно разработать план!» — объявил Чудакулли. «Декан, будь любезен сформировать комитет для разработки плана выживания в неизвестных, населенных акулами водах!» А может, поплывем к берегу, в юности я хорошо плавала? Лицо чудакули озарилось теплой улыбкой. Всему свое время, госпожа Герпес, ответил он. Но ваше предложение принято к рассмотрению. На данный момент оно единственное, заметил Думинг. А в чем именно будет заключаться твоя роль, арканцлер? оскалился декан. «Я лишь очерчиваю стратегические цели», — сообщил Чудакулли. «Обдумывать способы их достижения — ваша задача». «В таком случае», — произнес декан, — «я за то, чтобы покинуть корабль». «Зачем?» — поинтересовался заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Чтобы поближе познакомиться с акулами?» «Это вторая проблема», — ответил декан. «И то верно», — поддержал Думинг. «В случае чего всегда можно будет проголосовать за то, чтобы покинуть акулу». Внезапно судно накренилось особенно сильно. Главный философ мгновенно принял героическую позу. «Я спасу вас, госпожа Герпес!» – крикнул он и сбил ее с ног. По крайней мере, припринял такую попытку. Но главный философ для волшебника был довольно субтильным, а госпожа Герпес весьма фигуристый. Также дело осложнялось тем, что лишь к очень немногим областям госпожи Герпес он осмеливался прикоснуться. Оперируя с некоторыми периферическими регионами, он сделал все, что мог и слегка ее приподнял. В результате к весу волшебника добавился вес домоправительницы, а все это в свою очередь навалилось на маленькие ножки главного философа, которые и прорезали палубу словно два остальных штыря. Корабль к этому моменту уже сухой как труд и мягкий как дневушка чава распался надвое. Вода была чрезвычайно холодная. Поднимая тучи брызг, волшебники молотили руками. Склопотав по голове каким-то шальным обломком, Думинг на некоторое время ушел в глубокую синеву, прорезаемую необычным... Выплыв наконец на поверхность, он обнаружил, что источником необычных звуков является очередная свара. В очередной раз вверх взяла закалка, получаемая в незримом университете. Бурные кишащие акулами вода представляли несомненную опасность. Но куда большую опасность для всякого волшебника представляет его собрат по ремеслу. «Только не надо все валить на меня! Он, он вообще, по-моему, спал!» «По-твоему, он был матрасом, рыжим! Он наш единственный библиотекарь! Как ты мог проявить такое чудовищное легкомыслие?» И пел Чудакулли. Набрав полную грудь воздуха, он ушел под воду. «Я за то, чтобы покинуть море!» — жизнерадостно предложил казначей. Думинг задрожал всем телом. Что-то большое, черное и обтекаемое выпрыгнуло из воды прямо перед ним, перевернулось в воздухе и со шлепком вновь ушло в пенные волны. Вокруг бешено гребущих волшебников из воды выскакивали все новые и новые акулы. Декан похлопал одну по спине. «А на вид они вовсе не такие страшные, как я думал», — сообщил он. «Это же лодочные семена», — догадался Думинг. «Седлайте их быстро!» Он отчетливо ощутил, как что-то проплывающее мимо задело его по ноге. В подобных экстремальных обстоятельствах в людях часто пробуждается неожиданное проворство. Даже декан ухитрился вскарабкаться на шлюпку. Правда, после краткой схватки, во время которой человек и семя яростно сражались за превосходство. В облаке водной пыли вынырнул Чудакули. «Бесполезно!» отплевываясь, крикнул он. «Я нырнул, насколько смог! Его нет и следа!» «Очень советую забраться на семя, Арканцлер!» сказал главный философ. Чудакули сделал агрессивный жест в сторону проплывающей акулы. «Если сильно шуметь и брызгаться, они не нападают!» заявил он. «А мне казалось, именно такие действия побуждают их к атаке», возразил Думин. «Какой интересный практический эксперимент!» Заметил декан, свешиваясь со своего семени, чтобы было лучше видно. в рывком взлетел на семечко. «Ну и беспорядок! Однако очень надеюсь, что таким способом нам удастся достичь суши!» Сказал он. «Э, господа, а где госпожа Герпес?» Все принялись оглядываться о нет только не это Простонал главный философ она плывет к берегу проследив за его взглядом они увидели вдали пышную прическу перемещаясь неравномерными но решительными бросками домоправительница продвигалась к берегу стилем который Чедакулли определил как грудной брас вряд ли можно назвать это практичным поступком заметил декан а как там акулы они как я заметил снуют под нами покачиваясь вместе с семенем сообщил главный философ думинг посмотрел вниз кажется теперь когда наши ноги больше не болтаются в воде они утратили к нам интерес произнес он «Они уплывают, направляясь также к берегу». «Что ж, устраивалась на эту работу, она знала, на что идет», — философски заметил декан. «Что?» — воскликнул главный философ. «Ты хочешь сказать, что, нанимаясь на работу домоправительницей, следует принимать во внимание вероятность быть съеденной акулой у берегов неведомого континента за много тысяч лет до того, как ты появилась на свет?» Отбоя могу утверждать с уверенностью. На собеседовании она задавала не слишком много вопросов. Мне это точно известно. Прошу обратить внимание на тот факт, что наше беспокойство не вполне оправдано. Вступил в разговор заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Акулы совсем не заслужили своей репутации чудовищ-людоедов. Что бы ни говорили, документально не зафиксировано ни одного случая нападения акулы на кого бы то ни было. Акулы – мирные существа» тонкой душевной организацией и богатыми семейными традициями. Бесконечно далекие не только от того, чтобы быть зловещими предвестниками рока, но и вообще от всякой враждебности. Известны многочисленные случаи, когда акулы завязывали дружеские отношения с затерянным в море путешественником. Разумеется, охотники они блестящие. Взрослая акула может свалить даже лося с помощью своих А -а -а. он растерян на умол а -а -а. «Наверное, я перепутал их с волками», — пробормотал он. «Как вы думаете?» Все единодушно закивали. Э -э, а акулы другие?» — продолжал он. «Злобные, безжалостные морские убийцы, не утруждающие себя даже тем, чтоб как следует проживать добычу!» Ответом опять стало единодушное кивание. «О боги! От стыда я готов залезть под стол!» «Смотри, не залезь в брюхо акули!» посоветовал Чудакулли. «Ну что же вы, господа, это ведь наша домоправительница. Вы что, хотите в будущем сами заправлять постели? Думаю, следует опять прибегнуть к огненным шарам. Она слишком далеко заплыла!» Из пучины в двух шагах от Чудакулли снарядом вылетело что-то рыжее, завилось спиралью и вновь, как лезвие рассекающее шелк, ушло под воду. «Кто такое? Чьих рук это дело?» – сполошился Аркансер. Большая покатая волна, мощно взрывая в воду, летела прямо в скопление хищных треугольных плавников, словно шарф в боулинга, а потом море взорвалось. «Вы только посмотрите, как оно разделывается с акулами!» «Это какое-то чудовище! Скорее всего, дельфин! С рыжей шерстью!» «Да уж вряд ли!» Мимо главного философа брюхом вверх проплыла бесчувственная акула, и сразу же за нею вода опять взорвалась. Огромной рыжей улыбкой единственного дельфина на свете с кожистым рылом и рыжими волосами по всему телу. Осведомился библиотекарь. «Отлично, дружище!» Прокричал в ответ чудакули «Я всегда говорил, что в трудную бедуту на тебя можно положиться!» «Осмелись возразить, Арканцлер, на самом деле вы говорили, что по вашему мнению, — сказал Думин. — «И выбор внешнего облика также достоин всяческих похвал!» Продолжал, не снижая громкости Чудакулли. «А теперь будет очень здорово, если ты соберешь нас всех в кучу и подтолкнешь к берегу». «Все здесь! Где Казначей?» Казначей к тому времени превратился в далекую точку. Он мечтательно греб в сторону континента. «Что ж, вижу, он и сам прекрасно доберется», — констатировал Чудакулли. «Вперед, друзья! Будем пробиваться к суше!» «Это море!» – нервно произнес главный философ, неотрывно глядя вперед, пока семена, точно связку перегруженных шлюпок посредством умелых маневров, направляли к берегу. «Оно такое! Как, по-вашему, оно вполне опоясывающе выглядит? Море, безусловно, очень большое!» – отозвался профессор современного раносложения. «И знаешь, я сильно сомневаюсь, что этот рев, который мы слышим, производится одним только дождем!» Скорее всего, где-то впереди располагается полоса прилива. Ну, прокатимся на паре тройки высоких волн, от нас не убудет, пожал плечами Чудакули. Вода, по крайней мере, мягкая. Думинка щутил, как плоское семечко под ним, повинуясь волне, плавно поднялось и опустилось. Странная форма для семени, не мог не признать он. Разумеется, природа уделила немалое внимание семенам, снабдила их и крылышками, и парусами, и флотационными камерами, и множеством других приспособлений, призванных дать им преимущество в борьбе за выживание со всеми прочими семенами. Но эти представляли собой не что иное, как плоские версии нового облика библиотекаря. Наверное, по воде они должны просто летать. — произнес он, обращаясь к мирозданию в целом, что означало. Интересно, как эти семечки можно приспособить? Скал впереди не видно, прищурился дикан. Море, опоясывающее сушу, задумчиво произнес философ, видимо, пребывая в неком филологическом трансе. В этой фразе определенно есть что-то таинственное и загадочное. Думингу вдруг пришло в голову, что вода не такая уж и мягкая. В детстве он не особо увлекался спортивными играми, хотя играл с другими ребятами и принимал активное участие во всех их играх. Таких как «Толкни тупсов крапиву» или «Привяжем Думинга к дереву, а сами пойдем по домам». Так вот, однажды его сбросили с обрыва прямо в пруд. Тогда он очень больно ушибся о воду. Постепенно флотилия нагнала госпожу Герпес. Одной рукой домоправительница цеплялась за какое-то бревно, а другой гребла. Впрочем, у бревна были и другие пассажиры – птицы, ящерицы, а также неизвестно, как сюда попавший верблюжонок, забившийся в остатки бывшей зеленой кроны. Волны усилились. Из-за шума дождя доносилось непрерывное гулкое уханье. «Ах, вот и вы, госпожа Герпес!» — поприветствовал главный философ. «И что за симпатичное деревце? Посмотрите-ка, даже листочки кое-где остались!» «Мы прибыли вас спасать!» — отважно сообщил декан. «Полагаю, госпожа Герпес стоит прибраться на какой-нибудь из семечек», — порекомендовал Думинг. «Точнее, я даже уверен, что это будет правильнее всего. Мне представляется, волны, волны могут стать слегка большими». «Чересчур поясывающими, мрачно уточнил главный философ. Он посмотрел вперед на берег и не увидел его на прежнем месте. Берег обнаружился внизу, у подножия сине-зеленого холма, который состоял сплошь из воды и вздымался все выше и выше. Послушайте, призвал Винсент. почему бы вам просто не сказать мне, как ее зовут? Ведь, наверное, ее имя весьма известно. Оно написано на афишах, его все знают. Не понимаю, в чем проблема? Повара переглянулись. Потом один прокашлялся и сказал Ее, ее зовут Примадонна Нелли. О, о? Поппа! Ринсент пошевелил губами. «О, только и смог вымолвить он». Повара единодушно закивали. «Послушайте, а Чарли все пиво выпил?» спросил Ринсент, опускаясь на какую-то табуретку. «Кстати, вспомнил, по-моему, в шкафу завалялись пара бананов. Посмотри, Рон, хорошо?» повторил второй повар. Беззвучно шевеля губами, Ринсент блуждающим взором обвел помещение. «А Чарли знает?» наконец спросил он. «Ага». А, Узнав это, он и сломался. За дверью послышался быстрый стук шагов. Один из поворок выглянул в окно. «А, ерунда! Всего-навсего стражники! Гоняются, наверное, за каким-нибудь придурком!» Ринсвент слегка задвинулся вглубь комнаты, чтобы его не было видно из окна. Рон смущенно переступил с ноги на ногу. «Можно еще сходить к ленивому Ахмеду и упросить его открыть лавку. У него наверняка найдется клубничка», подсказал Ринсвент. Повара пожали плечами. Чарли опять зарыдал. «Всю свою жизнь он ждал этой минуты», сказал первый повар. «По-моему, это чертовски несправедливо. А помните ту малышку Сопрано? Она еще бросила театр ради торговца с котом. Босс потом целую неделю убивал». «Угу, как не помнить? Лиза Радост!» – отозвался Рон. средней зоне чуть-чуть вихлялась, но все равно многообещающая была девушка. Босс на нее, можно сказать, все свои надежды возлагал. Говорил, такое имя ко всему пойдет, хоть кривеню». Чарли зарыдал с новой силой. «А знаете что?» – медленно и задумчиво произнес Ринсен. «Кажется, я нашел выход. И какой же?» Даже Чарли в надежде поднял голову. «Знаете, как бывает, иногда нужно только посмотреть свежим взглядом. Значит так, персики оставляем, потом крем, не помешает, немного мороженого и, может, немного бренди. И еще кокосовая крошка», – подсказал Чарли. «Почему бы и нет?» э, и немного кетчупа». «Кетчупа отказать. Советую поторопиться, уже середина последнего акта», – сказал Ром. «Все будет в порядке». «Зарядки», – заверил Винсент. «Значит так, разрежьте персики на половинки, разложите их на блюде, украсьте всем остальным, сбрызните бренди и вуаля!» «Что-то иностранное», – ворчливо поинтересовался Чарли. «У нас тут съедобных вуалей не делают». «В таком случае сойдет двойная порция бренди», – сказал Винсент. «И все готово». Понятно, Но как этот десерт называется? Сейчас дойдем и до этого. Чарли, будь добр, подай мне блюдо. Спасибо. Он выставил блюдо на всеобщее обозрение. Господа, приглашаю вас отведать персиковую Нелли. Какой-то из кастрюль на плите что-то закипело. Лишь издаваемая крышка, тихая, но очень настырное бряцанье, да отдаленные оперные вопли нарушали воцарившуюся тишину. «Ну что скажете?» Бодро осведомился Ринсен. «Очень свежо», — отозвался Чарли. «Тут уж ничего не попишешь». «Но как-то не вполне достопамятно», — произнес Рон. «Руком полным-полно всяких Нелли». «А ты посмотри на это с другой стороны. Хотел бы ты, чтобы мир навсегда запомнил твою фамилию», — возразил Ринсвин. «Хотел бы ты, чтобы о тебе вспоминали всякий раз, когда речь идет о персиковой по». «Что ж, пожалуй, ты прав», — согласился Рон. «Персиковая Нелли». «Ага». «Можно то же самое приготовить из бананов», — подсказал Ринсвин. Рон беззвучно пошевелил губами». «Не, не пойдет», — заключил он. «Сделаем из персиков». Ринсин засобирался. «Ну, рад был помочь», — кивнул он. «Подскажите только вот что. Как отсюда лучше выбраться?» «О, сегодня в городе не протолкнуться. Сегодня ж ночью гола», — отозвался Рон. «Мне лично этого и даром не надо, но гостей изрядно прибыло». Угу. «А утром еще кого-то вешают», — подсказал Чарли. «Эту часть я предпочитаю пропустить», — сказал Ринсен. «Так как говорите?» «Если хочешь знать мое мнение, лично я желаю ему сбежать», — добавил Чарли. «Полностью с тобой солидарен», — поддержал Ринсвин. За дверью послышались гулкие шаги. Человек в тяжелых башмаках подошел к двери и остановился. Откуда-то издалека доносились крики. «Говорят, он отбил от дюжины стражников сообщил рон только от трех поправил Ринсвин. их было трое я слышал кто-то мне рассказывал их было не 12 а всего трое Ха, для такого дерзкого бандита справиться с дюжиной стражников раз плюнуть а троих он бы и не заметил про этого ринца такая слава идет а я слышал как один тип из приносите и рассказывал про стрижку овец так этот ринсо за пять минут остриг целую сотню «Не верю», – возражал упорный Ринсен. «А еще говорят, будто бы он волшебник. Но в это я не верил, потому что еще ни от одного волшебника проку не было». Но я бы не стал так категорично утверждать, но охранник из тюрьмы рассказывал, мол, у этого Ринсо есть странное коричневое вещество, и оно дает ему необыкновенную силу». «Это был всего лишь суп из пива», – не выдержал Ринсен. «То есть», – поспешил поправиться он, – «я так слышал». Рон покосился на него. «Кстати, ты слегка смахиваешь на волшебника», – заметил он. «По двери задубасили тяжелые кулаки, и одежда на тебе точь-в-точь точь волшебничья», – продолжал Рон, не сводя взгляда с Ринсенда. «Эй, Сид, открой-ка им!» Ринсенг попятился и потянулся к столу за спиной. Его пальцы нащупали рукоять лежавшего там ножа. Сама идея оружия была ему ненавистна. Стоило на сцене появиться оружию, как дело принимало непредсказуемый оборот. Но если надо произвести впечатление, лучше оружия ничего нет. Дверь открылась, в кухню всунулись несколько человек. Один из них бывший караульный Ринсенда. «Это он!» «Э, я за себя не отвечаю!» предупредил Ринсен, выставляя перед собой руку. Повара, за исключением самых отчаянных, быстро попрятались Под столы. «Это половник, дружище», — добродушно заметил стражник. «Но ты и не трусливого десятка, молодец». «Что скажешь, Чарли?» «Не хочу, чтобы все потом говорили, будто бы отважного бандита повязали на моей кухне», — отозвался Чарли. «Он взял в одну руку тесак, а в другую блюдо с персиковой Нелли». «Ты рим со шмыгой вон в ту дверь, а мы тут потолкуем с господами стражниками». «Это уже никуда не годится», — фыркнул стражник. «Ну разве такой должна быть последняя битва. Какая-то жалкая стычка на кухне. Давай договоримся так. Мы досчитаем до 10, а ты пока сваливай. Ринсвинда опять посетила странное ощущение, что он попал в какую-то чужую пьесу. Во всяком случае, сценарий ему выдали явно не тот. Как это? Вы загнали меня в угол, а арестовывать не собираетесь? Ну слушай, разве кто будет сочинять об этом балладу? Протянул стражник. Нет, такими вещами пренебрегать нельзя. Он слонился к косяку. Значит так, на Грурдской улице есть здание старой почты. Если там засесть, дня два ты точно продержишься, а то и три. Потом ты выбегаешь, мы тебя нашпиговываем стрелами, а ты произносишь последнее слово повеличественней. Бьюсь об заклад, лет через сто о тебе будут рассказывать детишкам в школах. И слушай, ну как ты выглядишь? Только посмотри на себя. Игнорируя смертоносный половник, он сделал шаг вперед и ткнул Ринсвенда в балахон. «Тебя ж первой стрелой убьет!» «Да вы все с ума посходили!» Чарли покачал головой. «Здесь любят настоящих воинов, друг!» «Таково иксианское мировоззрение!» «Умри, сражаясь! Это твой билет в большую жизнь!» После смерти. «Мы слышали, как ты уделал ту шайку?» Вступил в разговор другой стражник. «Бах, бах, и все лежат!» «Нет, такого человека повесить нельзя!» «Такой парень будет драться до последнего!» «Он умрет с гордо поднятой головой!» К этому времени кухня была битком набита стражниками, зато дверной проем был свободен. «А о последнем, самом знаменитом побеге вы когда-нибудь слышали?» – поинтересовался Ринсен. «Нет!» «А что, такой был?» «Будь спох!» Все прибавляя и прибавляя скорость, он мчался вдоль кромки воды когда за его спиной раздались крики. «Эй, друг, ты куда? Мы ведь должны сосчитать до десяти!» Винсент на бегу поднял глаза и увидел, что вывеска над пивоварней погрузилась во тьму. И вдруг до него дошло, что позади него кто-то прыгает. «О, нет, только не ты!» «Здоровенький!» — поприветствовал поравнявшись с ним Скрябби. «Только посмотри, во что ты меня впутал! А во что?» «Да, тебя чуть было не повесили, но теперь ты наслаждаешься." Пробежкой на свежем воздухе По пересеченной местности Этой благословенной богами страны Меня пообещали Нашпиговать стрелами Ну и что? От стрел можно Увернуться. Этой стране Нужны герои. Лучший стригаль дорожный воин Бандит, обцекрат Наездник Остается только преуспеть в какой-нибудь Еще не игре с мечом Да построить на взятые взаймы Деньги пару-тройку зданий И все, прикуп твой. Не, тебя так просто убивать не будут. Очень утешает. Значит, мне припасут что-то особенное. И все равно. Я не делал ничего из того, что ты сказал. То есть делал, но... Важно не то, что было на самом деле, а то, что думают люди. А сейчас они думают, что ты играючи выбрался из тюремной камеры. Но я всего-навсего. Это не имеет значения. Учитывая, сколько караульных теперь мечтают пожать тебе руку, Тебя не повесят аж до самого обеда Слушай ты, гигантская прыгучая крыса Я уж добрался до доков И я бегаю быстрее всех этих стражников Вместе взятых А еще я умею прятаться И мне не впервые будет незаметно проникнуть на корабль Там я затаюсь Потом, когда он выйдет в море Начну блевать Меня найдут, вышвырнут за борт Я два дня буду плавать в милой бочке Ловить бородой планктон Но потом доберусь до какого-нибудь атома Заговорил зубы кораллом. Проберусь внутрь и буду жить там припевающе, питаясь одними бататами. Я поистине восхищаюсь твоими талантами. Пенгуру одним прыжком перемахнул через корабельный трос. Хоть они здесь и не совсем к месту. Много ли эксианских кораблей ты видел в Анкморфорке? самом оживленном порту в мире. Ринсенд невольно сбавил темп. Но... Это из-за течений. Удалишься миль на 10, и все, можешь попрощаться с диском. Тебя утащит и вынесет к самому паду. Поэтому местные корабли стараются держаться как можно ближе к берегу. Ринсвент остановился как вкопанный. Так что, весь этот континент, одна большая тюрьма? Угу. Правда, сами иксиане утверждают, что это лучшее место в мире. Поэтому зачем куда-то плыть? Сзади снова послышались крики местным стражникам, чтобы сосчитать до 10 потребовалось гораздо меньше времени, чем большинству их коллег. «И что ты намерен делать?» – осведомился Ринсленд. Кенгуру как сквозь землю провалился.